«Алиса Климова. Бывший муж. Хочу быть с вами». «Аннотация. Шесть лет назад я конкретно облажался. Изменил беременной жене с секретаршей. Теперь на встрече с сыном у меня есть всего два часа. Только два часа счастья видеть его и ее». «Лилия — единственная женщина, которую я когда-либо любил. Но она меня никогда не простит. Или все же у меня еще есть шанс вернуть свою семью и любовь?» Глава первая. Дмитрий. Тень тополя прятала меня от ее взгляда. Я сам себе казался вором, крадущим не принадлежащие мне минуты. Жаль, что давно завязал с сигаретами. Дым бы сейчас помог. Да кому я к черту вру? — Мама! — воскликнул Платон. — Смотри! Ну, мам, ну посмотри! Красивая! За эти пять лет она стала другой. Повзрослела, что ли? Или это мне, ослу, так кажется? Лиля убрала телефон. — Ну, что там у тебя? Она присела рядом с рисующим на асфальте сыном. Подул ветер, листья деревьев зашуршали, и я не услышал, что он ответил. Лилька взяла мелок и стала рисовать на асфальте вместе с Платоном. И откуда эта предательская резь в глазах? Я вышел из своего укрытия. «Мам!» — первым заметил меня Платон и подскочил на ноги. «Папа идет! Вон!» Она повернула голову, и мы встретились взглядами. Медленно Лиля встала на ноги. Ей всегда шли пастельные тона, но сегодня на ней было ярко-бирюзовое платье с подчеркивающим талию поясом. И оно ей тоже шло. «Здравствуй», — сказал я, подойдя. «Как дела?» «Как всегда», — ответила она после непродолжительного молчания. «А у тебя?» — спросил у чуть ли не подпрыгивающего от нетерпения сына. — У меня хорошо. Смотри! — показал он на асфальт. — Круто? — Очень. Я присел и, взяв мелок, пририсовал к корявому домику крылечко и еще одно окно. — А меня нарисуй? — попросил сын. — И маму. Минут десять мы втроем трудились над асфальтовой живописью. В конечном итоге главный художник посчитал картину завершенной и, сорвавшись с места, понесся вперед по аллее. Лиля собрала мелки, и мы пошли следом. Как неделя прошла? спросил я. Нормально. Она искоса посмотрела на меня, но ничего не добавила. Только когда мы прошли еще метров пятьдесят, сказала задумчиво: Через год Платон в школу пойдет. Меня как по башке ударили. А правда ведь через год. Появилось ощущение, что пять лет прошли как пять дней. Платон подбежал к детской лесенке и стал взбираться на нее. — Пап, смотри, как я умею! — крикнул он, добравшись до середины. — Платон, осторожнее, пожалуйста! — воскликнула Лиля. — Держись крепко! — Я держусь! Он полез выше. Лиля напряглась, и я ничего не говоря подошел к лестнице ты, царь горы, взял Эверест. Сын просиял, и я махнул ему. Спускайся теперь. Когда Платон опустился на несколько перекладин, я подхватил его и понес обратно. Он болтал ногами в сандалиях, а Лиля смотрела на нас. Два часа прошли как две минуты. Ну все, до воскресенья, Дим. Мы стояли у ворот парка, Было еще тепло, но уже чувствовалась прохлада, напоминающая о скором наступлении осени. Лилька взяла Платона за руку. «Как насчет пиццы?» — предложил я. «Да, пицца!» — радостно поддержал Платон. «Я хочу пиццу!» Лиля глянула с упреком. «Нет, Платон», — сказала она мягко, но строго. «Никакой пиццы. У меня нет времени». «Ну, мам!» — законючил сын. «Ну, пожалуйста, я очень хочу пиццу, прям очень-очень!» Я же сказала «нет». «Если ты так хочешь, сходим с тобой в другой раз. Сегодня дядя Антон приедет. Ты забыл? Я же тебе говорила». Я напрягся. Снова этот чертов Антон. На эти два часа я дал себе забыть, что у нее есть другая жизнь. Но теперь пришлось вспомнить. Сын воодушевился. «Он мне машинку обещал, такую которая мигает и сама двери открывает повернулся ко мне представляешь пап она еще так делает уи у уи -у, -у, -у, у он изобразил сирену во мне закипала злость машинку он обещал моему сыну недомерок гребаный. челюсти сжались сами собой виски как тисками сдавила лиля положила ладонь сыну на плечо Ярость и досада переполняли, но приходилось держать все в себе. «До встречи, Дим», — сказала Лиля. «Платон, скажи папе пока». «Пока, пап», — помахал сын. «Пока», — поднял я руку в ответ и изобразил улыбку. Лилия Антон приехал, как всегда, вовремя. По нему часы можно было сверять. Говорят, что пунктуальность — вежливость королей, но порой эта вежливость меня раздражала. Полотенце упало, — сказал он, взглядом показав на пол возле раковины. Я засмотрелась на сына и не сразу поняла, о чем он. Антон встал и, свернув полотенце вчетверо, понес в ванную. За полтора года я так и не привыкла к его педантичности, хотя что уж... Теперь он хотя бы перестал обращать внимание на раскиданные игрушки Платона и ополаскивать чашку, если после первой собрался выпить вторую. «Вжжжж!» Надувая щеки, изобразил Платон мотор автомобиля и прокатил машинку мимо меня. «Берегись! Все в стороны!» Машина воткнулась мне в ногу с такой силой, что я ахнула. «Платон, что ты творишь?» — Я же сказал, ты аварию устроила, мам. — Ты мне больно сделал. Машина у тебя игрушечная, а я — нет. Пожалуйста, не забывай об этом и будь осторожнее. — Хорошо. Потеряв былой энтузиазм, ответил Платон и пошел в коридор. Чем старше он становился, тем было яснее. Ему нужен отец, и не на два часа в неделю. Как бы я ни старалась, отца ему заменить не могла. Временами мне не хватало твердости, временами решительности, и я боялась, что дальше будет еще сложнее. Это маленького его было достаточно одернуть, а теперь мне не всегда хватало понимания, что делать с его упрямством. Дима тоже всегда был упрямым и любил поступки на отмаш. Он вечно бросал пиджак, где ни попадя, и мог запросто налить шампанское в чашку. Прямо как в нашу первую брачную ночь когда случайно уронил коробку с фужерами, и они превратились в стекляшки. Посуда, к счастью, бьется. Так я тогда и решила. Как же, к счастью. Прошлое. Лилия. Новое платье было очаровательное. Нежно-зеленое, с мягкой резинкой под грудью. Оно не подчеркивало мой уже довольно большой животик, но и не скрывало его. После нескольких неудачных примерок беременной одежды, напоминающей скорее чехлы для дилижанса, оно понравилось мне настолько, что я сразу переоделась в него. Май выдался по-летнему теплый. Идти домой не хотелось. «Ладно», — сказала сама себе, заметив вывеску сети любимой кулинарии мужа. «Знак?» — коснулась живота. «Да, это знак, правильно?» Малыш словно понял меня и толкнулся. «Если так, — точно знак. Главное, чтобы Дима был в офисе, а не на очередной встрече, коих у него в последнее время было немерено. Я уже и забыла, когда мы вместе проводили полноценные выходные. К бизнес-центру, где находился главный офис компании, я приехала как раз к началу обеда. Сын снова пнул меня, когда я вошла в дверь-вертушку, а потом еще раз в лифте. Судя по всему, у нас будет футболист или любитель контактных видов спорта. Но время подумать об этом еще есть. Секретарше мужа в приемной не оказалось. Из кабинета были слышны приглушенные голоса. Постучав, я открыла дверь. Яре... На рабочем месте секретарши не было... Зато она была в кабинете мужа, сидела на его столе, держа в пальцах палочки для суши. Волосы были распущены, а туфли валялись у ног, будто она скинула их с небрежностью. Я смотрела на Диму и не знала, что сказать, все было предельно понятно. Наверное, если бы я застала его со спущенными штанами, было бы и то не так больно. «А я тебе вчера суши предлагала заказать». Сказала я тихим, надломленным голосом. Дима встал. «Езжай домой, Лиля», — сказал он. «Поговорим вечером». Его секретарша положила палочки и отвела взгляд. Нужно было дверь запереть. Я подошла к вышедшему из-за стола мужу и дала пакет из кулинарии. «На вот, вдруг пригодится». «Езжай домой, Лиль», — повторил он. Я посмотрела на него. На секретаршу. Сын толкнул меня так сильно, как еще ни разу не толкал. Точно футболист. Настоящее Лиля. Платон. С мечом дома не играют. Голос Антона выдернул меня из воспоминаний, и я посмотрела на них с сыном. «Я играю!» — возразил Платон. «А еще с папой в парке играю всегда с мячом. Только сегодня я забыл мяч, но зато мы катались на карусели и еще рисовали домик, и мама с нами рисовала». «И мама?» — наигранно-удивленно переспросил Антон, войдя в кухню. «Да», — Бойко ответил сын. «Мам, скажи, как здорово у нас получилось!» Он подлетел ко мне и повернулся к Антону. Папа нарисовал окно и крылечко, а потом нас с мамой нарисовал и себя, а мама нарисовала трубу. — Ничего себе! А ты что нарисовал? — Я стену нарисовал и крышу, а еще я машину нарисовал, такую большую-большую, чтобы мы все могли в нее поместиться. — Джип! — Вот, — развел он руки, — с такими колесами! Но папа сказал, что с такими колесами джип не поедет, и мы с ним вместе нарисовали другой, а еще...» Платон болтал, выкладывая подробности сегодняшнего дня. Антон расспрашивал его с улыбкой, но это меня не обмануло. Как только сын умчался к себе, Антон повернулся в мою сторону. Улыбки его как не бывало. Во взгляде раздражение. Ему не нравились наши с Димой встречи, Он открыто говорил об этом. Вот и сейчас меня, очевидно, ждал похожий разговор. «Если у нас все серьезно, Лиль, то серьезно». Не подвел он мои ожидания. «И что?» — я поднялась с диванчика. «У Димы есть официальное право видеть сына. Я этого изменить не могу. И то, что Дима — отец Платона тоже. Главное, чтобы он был только отцом Платона». Он смотрел на меня испытующе, как будто пытался забраться в душу, в мысли, во все потаенные уголки моего сердца и сознания и выудить то, что я давно запрятала на самую глубину. Я вздохнула. Твоя ревность тут неуместна. Наша с ним история давно закончилась. Все, что меня с ним связывает — сын. Ты же взрослый человек, все должен сам понимать. Да понимаю я. Он потянул меня за руку, погладил пальцами запястья и досадливо усмехнулся. «Но! Черт, ты такая красивая, Лиля!» Притянул еще ближе и обнял за талию. Посмотрел в глаза. Губы его коснулись моих губ. Я обняла Антона и ответила на поцелуй. Кривой домик на асфальте. Три фигурки. Антон поглаживал меня по спине, но расслабиться не получалось. Антон опустил ладонь ниже, на мой зад, смял платье. Подол пополз вверх. Я услышала топот и мягко отстранилась. В кухню с подаренной им машинкой влетел сын. — Дядя Антон, а покажи, как она мигает фарами! — попросил он. Антон тихо зарычал, глянув на меня. В его глазах было откровенное желание. Я ответила ему выразительным взглядом и показала на машинку. «Принес подарок? Давай разбирайся теперь. Я в ваших мужских делах ничего не понимаю», сказала с улыбкой и зачем-то вспомнила нарисованную на асфальте рядом с домиком машину.